Глава 28. Снова в королевских апартаментах. Когда сразу после сцены с бутылкой Романа Канти принца Риберт и Старый Ханс обнаружили, что принц Евгений рухнул в бессознательном состоянии, оба сначала подумали, что он уже успел попробовать отравленное вино. Но мгновение размышлений показало, что это невозможно. Если наследный принц Позана умирал или уже был мертв, его состояние объяснялось чем-то другим, а не отравлено вином. А Риберт наклонился над ним, и сильный запах, исходящий от губ молодого человека, сразу же раскрыл причину бедствия: Это был лауданум. В самом деле, зловещий запах этого наркотика, казалось, заполнил всю комнату. В сознании Риберта мгновенно промелькнуло истинное объяснение происходящего. Принц Евгений, воспользовавшись тем, что внимание Ариберта на мгновение было отвлечено, и поддавшись внезапному порыву отчаяния, решил отравить себя. И тут же осуществил свой замысел. Лауданум, должно быть, уже лежал у него в кармане. Что доказывало, что несчастный принц заранее обдумывал этот шаг. Даже после того, как пообещал отбросить эту идею. Ариберт теперь с болезненной ясностью вспомнил слова племянника. «Я отказываюсь от своего обещания». «Запомните это. Отказываюсь». Должно быть, именно сразу после этого Евгений попытался покончить с собой. «Это Лауданум Ханс», — растерянно произнес Ариберт. «Его светлость принял яд!» — воскликнул Ханс. «Это невозможно!» «Боюсь, что это так и есть», — ответил принц. «Это Лауданум. Что же нам делать? Быстрее!» «Его светлость нужно привести в сознание принц. Ему требуется работное средство. Лучше отнести его в спальню!» Они так и поступили и уложили его на большое ложе. Затем Ариберт приготовил рвотное средство из горчицы с водой и дал его принцу, однако безрезультатно. Пострадавший лежал неподвижно. Все его мышцы были расслаблены, кожа была ледяной на ощупь, а полуопущенные веки были напряженно сомкнуты. «Пойди вызови врача, Ханс. Скажи, что принц Евгений внезапно заболел, но это несерьезно. Правда, никто не должен узнать». «Его светлость нужно привести в сознание» повторил Ханс, поспешно покидая комнату. Ариберт приподнял племянника с кровати, встряхнул его, ущипнул, щелкнул по щекам, покричал на него, потаскал с места на место, но все было тщетно. Наконец он отстал и снова уложил принца на кровать. Каждая минута казалась часом. Один на один с этим бессознательным телом в тишине огромных королевских апартаментов под холодным желтым светом электрических ламп Ариберт был охвачен самыми отчаянными мыслями. На него тяжело навалилась трагедия судьбы племянника, и ему казалось, что ранняя и позорная смерть была предочертана этому добродушному, слабохарактерному, несчастному наследнику престола. Немного удачи, и его характер, столь спокойно балансирующий между добром и злом, мог бы пойти правильным путем, а Евгений хотя бы с достоинством фигурировал бы на европейской сцене. Но теперь казалось, что все кончено, последний ход сделан. Не в этой катастрофе Ариберт видел гибель собственных надежд. Ведь ему придется занять трон племянника. А он инстинктивно чувствовал, что природа не предназначила его для правления. Естественным образом он внутренне восставал против перспективы стать королем. Ариберт понимал, монархия олицетворяла слишком много того, к чему он совершенно не приспособлен. Брак по расчету, то есть невольный брак, союз против собственного желания. А что же тогда будет с Неллой? Ханс вернулся. «Я вызвал врача и еще одного специалиста», — сообщил он. «Хорошо», — кивнул Ариберт. «Надеюсь, они поторопятся». Затем принц сел и начуркал записку. «Отнеси это лично, мисс Рексул. Если ее нет в отеле, выясни диана и последуй за ней. Это чрезвычайно важно, понимаешь?» Ханс поклонился и ушел во второй раз, оставив Ариберта одного. Он долго смотрел на Евгения и сделал еще одну отчаянную попытку вывести его из смертельного оцепенения. Но все было бесполезно. Принц подошел к открытому окну и услышал скрежет проходящих мимо карет на набережной внизу, свист привратников и гудки паровых буксиров на реке. Все в мире, казалось, продолжало идти своим чередом. Ариберт желал ничем не примечательной жизни. Отказаться от своего королевского титула и жить как простой человек. Муж – самая прекрасная женщина на земле. Но теперь... Фу, как же он был эгоистичен, думая о себе, когда Евгений умирал, но... Нелла... Дверь открылась, и вошел человек, очевидно, врач. Несколько кратких вопросов, и он понял суть дела. «Будьте любезны, позвоните в колокольчик, принц. Мне понадобится горячая вода, помощник и медсестра». «Кому нужна медсестра?» Тихо прозвучал голос Неллы. «Я медсестра». Она кивнула врачу. «И буду действовать по вашим указаниям». Следующие два часа были борьбой между жизнью и смертью. Первый врач, затем специалист по ядам, Нелла, принц Риберт и старый Ханс сформировали, так сказать, союз, чтобы спасти умирающего. Никто другой в отеле не знал истинной серьезности положения. Когда принц заболевает, особенно по собственной воле, то правда не разглашается. По официальной версии, принц серьезно болен лишь после смерти. Такова государственная мудрость. Худшим в случае принца Евгения было то, что рвотные средства оказались бесполезными. Ни один из врачей не мог объяснить их неудачу, но это было очевидно. Их союз оказался бессильным. Наконец, известный специалист заявил, что шансов на спасение принца Евгения нет, если только природная сила его организма не окажется способной самостоятельно вывести яд, как пьяному удается проспаться после выпитого пойла. Все было испробовано, даже искусственное дыхание и введение горячего кофе. Произнеся это, специалист ушел. Был уже час ночи. По странному и бессмысленному стечению обстоятельств, которое иногда поражает своей скрытой значимостью, специалист встретил Теодора Рексола и его пленника, когда они входили в отель. Ни один из них не имел малейшего понятия о делах другого. В королевских апартаментах небольшая группа наблюдателей окружила кровать. Минуты тянулись медленно, унылой чередой. Прошел еще час. И вдруг фигура на кровати, до этого неподвижная, дернулась и зашевелилась. Губы раздвинулись. «Есть надежда», — сказал врач и ввел стимулирующее средство, которое ему подала Нелла. Через пятнадцать минут пациент пришел в сознание. В десятитысячный раз в истории медицины крепкое здоровье совершило чудо, невозможное для накопленного мастерства медицины многих веков. Вскоре врач ушел, сообщив, что принц Евгений на пути к выздоровлению, и пообещал вернуться через несколько часов. Наступило утро. Нелла раздвинула тяжелые шторы, и в комнату хлынул поток солнечного света. Старый Хан с изнуренной усталостью задремал в кресле в дальнем углу комнаты. Ситуация слишком сильно потрясла его. Нелла и принц Ариберт посмотрели друг на друга. Они не обменялись ни словом, но каждый понимал, о чем думал другой. Молодые люди сжали друг другу руки в полном взаимопонимании. Их короткая любовная сцена была молчаливой. Ни слова не прозвучало. Тень тревоги спала с их лиц, но только глаза выражали облегчение и радость. «Ариберт!» – прозвучал слабый голос кровати. Ариберт подошел к изголовью, а Нелла осталась у окна. «Что с тобой, Евгений?» — спросил принц. — Тебе уже лучше. — Думаешь? — пробормотал другой. — Я хочу, чтобы ты простил меня за все это, Ариберт. Я, должно быть, причинил тебе невыносимое беспокойство. Я сделал это так неуклюже, и это меня раздражает. Лауданум — слабое средство. Но другого я не мог придумать и не смел ни у кого просить совета. Пришлось идти и покупать его самому. Все было крайне неловко. Но, слава богу, это не оказалось напрасным. — Что ты имеешь в виду, Евгений? — «Тебе ведь уже лучше. Через день-два будешь совершенно здоров». «Я умираю», — спокойно сказал Евгений. «Не обманывай себя. Я умираю, потому что хочу умирать. Так должно быть. Я чувствую это сердцем. Через несколько часов все будет кончено. Трон позана будет твоим, Ариберт. Ты займешь его достойнее, чем я. Не позволяй ему знать, что я отравил себя. Заставь Ханса поклясться хранить этот секрет. И врачей тоже. И сам не произноси ни слова». Я был глупцом, но не хочу, чтобы меня считали трусом. Может, это и не трусость, а, в конце концов, мужество. Мужество покончить со всем этим. Я не смог бы пережить позор от раскрытия этой тайны, Риберт. А это было неизбежно. Я опозорился, но готов за это платить. Мы, выходцы из позы, наплатим за все, кроме долгов. Ах, эти долги. Если бы не они, я мог бы предстать перед той, что должна была быть моей женой разделить с ней трон. Я мог бы скрыть прошлое и начать все заново. С ее помощью я действительно мог бы начать все заново. Но судьба против меня, как и всегда. Кстати, что это была за интрига против меня, Риберт, Я забываю, забываю. Его глаза закрылись. Раздался внезапный шум. Старый Ханс соскользнул с кресла на пол. Он поднялся, ошеломленный, и стыдливо вышел из комнаты. Риберт взял племянника за руку. «Ерунда, Евгений! Ты бредишь! Скоро все будет в порядке! Соберись!» «Все из-за миллиона!» — стонал больной. «Одного жалкого миллиона фунтов стерлингов!» «Национальный долг Позана — пятьдесят миллионов!» «А я, принц Позана, не мог занять ни одного!» «Если бы я мог его получить, я мог бы снова поднять голову!» «Прочай, ребят. «Кто эта девушка?» А реберт поднял глаза. Нелла стояла у изножья кровати, молчаливая... Глаза ее были влажны. Она подошла к изголовью и положила руку на сердце пациента. Едва ощущая его пульсацию, она взглядом передала Риберту, насколько отчаянна ситуация. В этот момент Хан снова вошел в комнату и подозвал ее к себе. «Я слышал, что господин Рексел вернулся в отель», – прошептал он. «И что он схватил того человека, Юля, про которого говорят, что он великий злодей». Несколько раз за ночь Нелла спрашивала о своем отце, но так и не смогла узнать, где он находится. Теперь же в половине седьмого утра среди прислуги отеля таинственным образом распространился слух о событиях минувшей ночи. «Где мой отец?» – спросила Нелла у Ханса. Тот пожал плечами. «Говорят, где-то наверху!» Нелла почти выбежала из комнаты. Ее вмешательство в разговор между Жюлем и Теодором Рекселом уже описано ранее. Когда она спускалась вниз вместе с отцом, то сказала вновь, «Принц Евгений умирает, но, думаю, ты можешь его спасти». «Я?» – недоуменно воскликнул Теодор. «Да», – твердо повторила его дочь. «Я скажу тебе, что нужно сделать, и ты должен это сделать».